списки. Чётко организованный календарь и списки основа правильной работы эффективного человека. В 95% случаев сначала календарь, потом списки. Я перепробовал десятки разных программ и приложений, заплатил за них тысячи рублей. Лучшими оказались бесплатные. Попробуйте и вы. Это Sorted. «Any Do» и «Google Keep». Есть и их десктопные версии. Удобно. Главное — найти свой списочник. И тогда у вас получатся отличные правила, и их будут знать, и им будут следовать. Если ежедневных дел мало, а списки короткие, боже, как я вам завидую, попробуйте «Tomorrow», «Minimalist» или «One Big Thing». Список дел можно разделить на список дел дня, сегодня и прочие списки. Прочие списки должны быть разные, уж точно не один. Организуйте их так, как вам удобно: квартира, дача, бизнес, карьера, спорт, семья, мечты. Google Keep позволяет назначать каждому списку своё название и выделять их цветом. Очень удобно. Главное правило организованного человека – ничего не держать в голове и все сразу записывать в нужный список. «Лучше тупой карандаш, чем острая память» – крылатая фраза управленцев второй половины прошлого века. Сегодня ее можно перефразировать. «Лучше умный карандаш с пятью процентами заряда, чем дырявая память». Дырявой ее делают сегодняшний объем каждодневной информации. Чем больше входящей информации, тем важнее правильно организованные списки. Когда-то нужно взять и организовать свои списки, и чем скорее вы это сделаете, тем лучше для вас. Я пересматриваю свои прочие списки раз в месяц, и вам советую. Задача в списке может быть одноразовой, например, написать правила списков или купить новую книгу Игоря Манна. И повторяющиеся, например, фитнес-час или писать книгу. Современные программы легко позволяют это организовать. Когда я работаю дома, люблю делать список дел на день в блокноте, на бумаге. Мне нравится этот выберите подходящее слово: ламповый, аналоговый, олскульный, ретро-вариант. Взять остро заточенный карандаш и зачеркнуть завершённую задачу. Кайф. Приложение Tomorrow работает по такому же принципу. Когда дел много, я выделяю бихагды бихагт. Big hairy audacious goals of the day большие волосатые амбициозные цели дня маркером или звёздочками, не больше трёх в день, или выношу в блокноте в отдельный список. Мастерство это когда ты в первую очередь разделываешься с ними. Покажите мне ваши списки. И я скажу, что вы за человек. Посмотрите на свой список дел дня утром и в конце рабочего дня, и вы сами увидите, насколько вы успешный человек. Опыт — это когда ты осознал, дело нет в списке, дело не будет сделано. Если у вас появляется свободное время, смотрите в списке.